Глава 22. Насколько я понимаю, коммунисты считают, что им в этой жизни досталось слишком мало, а капиталистам слишком много. В тот вечер они эту свою теорию грубо развенчали. Столик в кабинете ломился от разных напитков, сыров, орехов, домашних паштетов и печений, но ни один из собравшихся здесь 13 человек, включая нас с Ульфом, не проглотил ни кусочка. На столике в гостиной красовался примерно тот же ассортимент закусок, но в меньшем количестве, и Харви со Стивенсом на пару умяли практически все угощение. Заметь я это до их ухода, то не преминул бы подпустить шпильку. Правда, у них было больше времени на еду, поскольку они явились первыми ровно в десять часов. А кроме того, им было совершенно нечего делать. Сиди себе и жди. Кажется, я никогда не видел в нашем кабинете столько народу разом, если не считать встречи лиги перепуганных мужчин. То ли Арчер прибегнул к давлению, то ли Вульф был прав... Предполагаю, что никто из собравшейся в стоуне акрыс компании не заартачится насчёт приезда, но все они прибыли сюда. Я позволил гостям самим выбрать себе места по вкусу. Женщины семейства Сперлинг, Мамаша, Мадлен и Гвен устроились на большом жёлтом диване, стоявшем в углу, то есть лицом к Вулфу. Я поворачивался к ним спиной. Пол и Кони Эмерсон сидели рядышком на креслах возле глобуса. Неподалёку от них расположился Джимми Сперлинг. Уэбстер Кейн и Сперлинг старший разместились у самого стола Вулфа. Окружной прокурор Арчер занял красное кожаное кресло, которое предложил ему я, решив, что он этого заслуживает. 13 нас оказалось потому, что явились ещё двое полицейских Бен Дайкс, которого захватил с собой Арчер, и сержант Перли Стейбэнс из Манхэттенского убойного отдела, сообщивший мне, что его пригласили у эстчестерские ребята. Перли, мой давний друг, ещё более давний не друг, притулился у двери. События развивались стремительно. Когда все собрались, обменялись приличествующими случаю приветствиями и расселись по местам, слово взял Вулф. Он успел произнести всего одну фразу, когда Арчер нетерпеливо выпалил: Вы говорили, что убийца Рони тоже будет здесь. Он здесь? Где? Вы сами его пригласили. Вполне естественно, что после такого начала уже никто не хотел угоститься ломтиком сыра или горстью орешков и я их всех понимал особенно у ильяма рейнльдса некоторые не смогли молчать сперлинг и пол эмерсон оба что-то сказали но я не расслышал что именно потому что в этом гнавении у меня за спиной раздался голос гвен чистый и сильный однако заметно дрожавший Я сказал отцу то, что говорила вам тем вечером. Вулф не обратил на неё никакого внимания. Дело пойдёт быстрее, заметил он Арчеру, если вы не будете меня перебивать. Что за фиглярство? зло усмехнулся Эмерсон. Сперлинки и Арчер заговорили разом. Тут громкий голос, донёсшийся откуда-то сбоку, заставил присутствующих повернуть голову назад. Это был сержант Стебенс, занявший место возле двери. Все взоры устремились на него. Послушайте моего совета, сказал он. Дайте ему договорить. Я из нью-йоркской полиции, а мы с вами сейчас находимся в Нью-Йорке. Мне уже доводилось его слушать. Если вы будете его донимать, он начнёт мямлить и тянуть время, чтобы вас наказать. У меня нет ни малейшего желания тянуть время. Проворчал Вульф и повёл глазами влево и вправо. Если мне дадут высказаться, всё пройдёт очень быстро. Я собрал вас здесь из-за того, о чём говорил в Стоуне Акрас. «Восемь дней назад, в вечер убийства мистера Ронни, в своей спальне. Тогда я принял на себя определенное обязательство и хочу довести до вашего сведения, что я их выполнил». Он вновь завладел вниманием слушателей. «Во-первых, я расскажу вам, почему решил, что мистера Ронни убили не случайно, а намеренно». Пока считалось, что водитель заметил его слишком поздно, хотя трудно поверить, что мистер Рони не почувствовал приближения автомобиля, даже несмотря на сумерки и громкое журчание ручья, перекрывавшее шум машины, которая вряд ли могла разогнаться. Кроме того, на капоте не осталось никаких следов Если бы машина врезалась в стоящего человека на её передней части, вполне могла, хотя и не обязательно, остаться какая-нибудь отметина или несколько отметин. Вы всё это уже говорили. Опять не удержался Арчер. Да, сэр. Повторение не займёт много времени, если вы перестанете меня перебивать. Ещё один момент, куда более существенный. Почему тело утащили за 50 с лишним футов и спрятали под кустом? Если произошёл несчастный случай, и виновный не хотел скрывать своего в нём участия, зачем он это сделал? Оттащить тело с дороги это понятно, но не на 50 же футов. Это вы тоже уже говорили, возразил Бен Дайкс. А я сказал, что и убийца мог оставить тело прямо у дороги. "Да", согласился Вольф. "Но вы ошиблись. У преступника была веская причина переместить труп, чтобы его не заметили с дороги, если кому-то случится по ней проехать". "Какая? Ему надо было обыскать тело". Тот мы переходим к подробностям, которых я вам не сообщил. Вы решили не показывать мне опись предметов, найденных при убитом. А я решил не рассказывать вам, что знаю, какую вещь забрал у него преступник. Я узнал об этом из другого перечня, который составил мистер Гудвин, обнаруживший тело. Какого чёрта он это сделал? Было бы лучше, не свойственным ему угрожающим тоном проговорил Арчер, сразу поведать нам об этом, так что у него забрали? Членский билет американской компартии на имя Уильяма Рейнольдса. Боже правый, воскликнул Сперлинг, вскакивая с места. Другие тоже не смогли сдержать удивления. Сперлинг хотел сказать что-то ещё, но Арчер его опередил. Как вы узнали, что билет был при нём? Его видел собственными глазами мистер Гудвин, а я видел сделанную с него фотографию. Вулф поднял указательный палец. Прошу вас, дайте мне спокойно досказать. Для этого мне придётся вернуться назад. К вечеру прошлой субботы мистер Гудвин, якобы приглашённый в поместье погостить, в действительности представлял меня и действовал в интересах моего клиента, мистера Сперлинга. У него возникли основания полагать, что мистер Рони постоянно держал при себе какую-то вещицу, ни на секунду с ней не расставаясь. В гостиной подавали напитки. Мистер Гудвин подсыпал в свой бокал снотворное и подменил бокал мистера Рони, а сам пил из того, который предназначался для мистера Рони. К несчастью, выяснилось, что в тот другой бокал тоже подсыпались снотворные. Ах, воскликнула за моей спиной Маделин. Вульф хмуро посмотрел в ее сторону. Той ночью мистер Гудвин намеревался проникнуть в его комнату, чтобы выяснить, что за вещицу он прячет, но не сумел, поскольку пал жертвой чьих-то козней, в отличие от мистера Ронни. Вместо того, чтобы осушить свой бокал, мистер Ронни вылил его содержимое в ведерко со льдом. Я всё ещё перечисляю причины, которые заставили меня предположить, что он погиб не в результате несчастного случая. И вот одна из них. В его выпивку что-то подсыпали, а он либо знал, либо догадывался об этом. Мистер Гудвин был оскорблён, а он не из тех, кто легко сносит оскорбление. Кроме того, Он по-прежнему желал узнать, что это за вещщица. На следующий день, в воскресенье, он подстроил так, чтобы подбросить мистера Рони до Нью-Йорка, и договорился с одной знакомой парой, которая часто работает на меня, чтобы они устроили на дороге засаду и ограбили мистера Рони. Тут уж не смолчал никто. Громче всех возмутился Перли Стэбинс, чей голос, перекрывавший остальные голоса, донёсся до меня с расстояния 20 футов. Господи, неужели ты его стукнул? Вулф сел и позволил присутствующим дать выход эмоциям. Через минуту он поднял руку. Я знаю, мистер Арчер. Это тяжкое уголовное преступление. Когда мы закончим, вы на досуге сможете всё хорошенько обдумать и решить, что с этим делать. Возможно, на ваше решение повлияет тот факт, что если бы не это правонарушение, убийца мистера Рони так и не был бы найден. Слушатели вновь притихли. Они забрали только деньги из его бумажника. Это было необходимо, чтобы придать ограблению достоверность. Кстати, деньги впоследствии были потрачены на расследование обстоятельств его смерти. Полагаю, он бы это одобрил. Но слушайте дальше. Мистер Гудвин обдорожил при мистере Рони вещицу, которую тот так тщательно прятал. и сделал с неё несколько фотоснимков, однако саму вещицу забирать не стал. Это был членский билет к компартии США на имя Уильяма Рейнэлца. Так, значит, я был прав, завопил Сперлинг, не помня себя от восторга. Всё это время я был прав. Он грозно глянул на Вулфа, И проскрежетал: "Почему вы не рассказали мне? Почему не вы глубоко заблуждаетесь?" Грубо осадил его Вольф. "Наверное, вы отличный предприниматель, мистер Сперлинг, но разоблачение подпольных коммунистов лучше оставьте профессионалам. Умственная близорукость делает вас непригодным для этой работы". Но упирался Сперлинг Вы ведь признали, что у него был партбилет. Я ничего не признавал, просто констатировал факт. Глупо в самом деле предполагать, что у Уильяма Рейнольдс и Луиса Рони непременно одно и то же лицо. По сути, этому противоречили сведения о Рони, которыми я располагал. В любом случае, тот факт, что при нём находился партбилет, могут подтвердить три человека. В суде это будет для вас под спором, мистер Арчер. Личность Уильяма Рейнальца был то мистер Рони или другой человек, в то время представляла собой вопрос открытой. Вольф выразительно развёл руками. Но через 24 часа всё выяснилось. Кто бы ни был Уильям Рейнольдс, скорее всего, это был не Луис Рони. Мало того, рисконно было допустить, что именно он и убил Рони. Вне всякого сомнения, это он оттащил тело за куст, чтобы обыскать его, нашёл и забрал партбилет. Сначала это была лишь робкая догадка, но на следующий день, во вторник, пришла новость, которая подкрепила мое предположение. Оказалось, что Ронни был сбит моим автомобилем. Значит, если Уильям Рейнольдс убил Ронни и забрал свой партбилет, он был одним из обитателей поместья. И сейчас он находится среди нас. По комнате прошел невнятный ропот, но и только. «Тут что-то не так». запротестовал Бен Дайкс. «С чего вы взяли? Что именно Рейнольдс убил Ронни и забрал портбилет?» «Ничего», — признался Вульф. «Это всего лишь предположения, а не выводы. Однако они взаимосвязаны. Если одно из них окажется правильным, то другие тоже верны. И наоборот. Если преступник совершил убийство, чтобы обыскать тело и взять портбилет...» Значит, он хотел предотвратить разоблачение, потому что Рони, отнюдь не чуравшийся подобных методов, угрожал обнародовать его принадлежность к компартии под именем Уильяма Рейнальдса. Так я рассуждал во вторник утром. Однако я был связан обязательством с моим клиентом, мистером Сперлингом. который не понял бы меня, поделись я своими умозаключениями с полицией. По крайней мере, сперва надо было попробовать во всём разобраться самому. Так я и решил поступить. Но тут Вульф в упор посмотрел на Сперлинга. Влезли вы с этим идиотским признанием, которое силой вырвали у мистера Кейна. Осчастливили мистера Арчера «А от моих услуг отказались!» Он устремил взгляд на Кейна. «Я вызвал вас сюда, чтобы вы публично отреклись от своего заявления. Итак, вы готовы?» «Уэб, не делай глупостей!» — рявкнул Сперлинг и бросил Вульфу. «Я ни к чему его не принуждал!» Бедняга Кейн не зная, что сказать, промолчал. Несмотря на все хлопоты, которые он нам доставил, я искренне ему сочувствовал. Вольф пожал плечами, и я уехал домой. Мне надо было подтвердить свои предположения или отказаться от них. Могло случиться так, что в момент гибели у мистера Рони не было при себе партбилета. В среду мистер Гудвин поехал в его квартиру и произвёл тщательный обыск. На этот раз обошлось без кражи со взломом мистер Стэбинс. Неужели? проворчал Перли. У него имелся ключ, пояснил Вулф, и это была чистая правда. Парт билета там не оказалось, иначе мистер Гудвин непременно его отыскал бы. Зато он получил некие Не будь ему уточнять, какие именно доказательства, что к мистеру Рони попали в распоряжение важные документы, с помощью которых он шантажировал одного или нескольких здесь присутствующих. Неважно, в чём состояли его требования. Однако позвольте между делом заметить, что речь вряд ли шла о деньгах. Скорее всего, он добивался поддержки или, по крайней мере, нейтралитета в своих ухаживаниях за младшей мисс Перлинг. Ещё одно. Что это были за доказательства? перебил его Арчер. Сейчас не об этом. покачал головой Вулф. Если потребуется, в своё время вы их получите. Ещё одно предположение, состоявшее в том, что когда мистера Ронни задавили, он находился не в вертикальном положении, так же подтвердилось. Хотя машина не задела его голову, над правым ухом у него был огромный синяк. Его заметил нанятый мной врач, и это отражено в официальном отчете. Следовательно, убийца не был столь глуп, чтобы пытаться сбить насмерть ловкого и сильного молодого человека. Гораздо правильнее было бы сначала напасть на него на подъездной аллее, оглушить и только затем переехать автомобилем. Если это нельзя спланировать нападение, возразил Бен Дайкс, если вы не уверены, что жертва окажется в нужное время в нужном месте. Верно, согласился Вулф. Но я никогда не закончу, если вы будете требовать только факты и отвергать гипотезы. В доме у мистера Сперлинга целых 12 параллельных телефонов. Вполне вероятно, что когда мисс Сперлинг позвонила мистеру Рони и попросила его в определённый час приехать в поместье, чтобы увидеться наедине, их разговор Послушали. Разумеется, это мог быть Уильям Рейнольдс. Пусть сам попробует доказать, что он этого не делал. Во всяком случае, нападение уже не относится к области догадок. Благодаря блистательной находчивости мистера Гудвина, его можно считать установленным фактом. В четверг мистер Гудвин Прочесал территорию поместья в поисках Арудия, которым оглушили мистера Рони, и наконец, в присутствии свидетеля, обнаружил его. Ничего подобного, раздался позади меня голос Мадлен. Я всё это время не отходил от него ни на шаг. Он ничего не обнаружил. А вот и обнаружил. сухо возразил Вулф. На обратном пути он остановился у ручья и нашёл камень. Вопрос о свидетели и о доказательствах того, что этим камнем действительно ударили по голове человека, может подождать, но уверяю вас, в этом нет никаких сомнений. Даже если свидетельница рискнёт пойти на лжесвидетельство, мы обойдёмся и без её показаний. Он обвел глазами присутствующих. «Хотя такие детали, как синяк над ухом и камень, являются значительным подспорьем, и мистер Арчер будет рад воспользоваться ими в суде, сейчас для нас гораздо важнее другое. Я уже говорил, а теперь повторю. Уильям Рейнольдс, владелец вышеупомянутого партбилета, находится сейчас в этой комнате. Надеюсь, вы не будете возражать, если я умолчу о том, как это узнал. Главное, я предъявлю доказательства. Но прежде мне хотелось бы устранить одно серьёзное затруднение. Мистер Кейн, вы умный человек и понимаете, в каком положении я оказался. Если убийца мистеру Рони будет отдан под суд, но его защита воспользуется подписанным вами признанием, а вы от него не отречётесь, дело развалится. Ответьте на вопрос: желаете ли вы превратиться в пособника коммуниста и убийцы? Неважно, кто он. Если вы не склонны верить тому, что он коммунист, учтите, А как судья и присяжный в этом не убедятся? Опасность ему не грозит, поскольку на этом построено всё обвинение. Но покуда не утратит силы ваше признание, даже арестовать его будет не так-то просто. Мистер Арчер вряд ли осмелится выдвинуть обвинение. Вулф вытащил из ящика стола бумагу. Я хочу чтобы вы это подписали. Данный документ был напечатан мистером Гудвином сегодня вечером перед вашим приходом. Он датирован сегодняшним числом. Здесь написано: Я Уэбстер Кейн настоящим удостоверяю, что подписанное мной 21 июня 1949 года заявление, в котором я признаюсь, что находясь за рулём автомобиля, случайно сбил насмерть Луиса Рони, не соответствует действительности. Я подписал его по настоянию Джеймса Сперлинга старшего, а теперь отрекаюсь от него. Арчи. Я встал, забрал у Вулфа документ и протянул Кейну, но тот не шелохнулся. Выдающийся экономист серьёзно влип, и по его лицу было видно, что он это понимает. Уберите последнее предложение, потребовал Сперлинг. В нём нет никакой необходимости. У него тоже был не самый счастливый вид. Вулф помотал головой. Само собой вам это не нравится, придётся смириться. На суде вы не сможете отпираться. Так зачем же увиливать теперь? О, господи. Сперлинг был чернее тучи. На суде. Чёрт меня побери, если всё это не спектакль. И кто тут Рейнальдс? Я скажу вам, не раньше, чем мистер Кейн подпишет этот документ, а вы его засвидетельствуете. И не подумаю. Да, сэр, засвидетельствуете. Вся эта заваруха началась, когда вам взбрело в голову разоблачить коммуниста. Вот он, ваш шанс. Неужели вы им не воспользуетесь? Сперлинг свирепо взглянул на Вульфа, на меня, Наконец на Кейна. От английской улыбки, подумал я, не осталось и следа. Миссис Сперлинг что-то пробормотала, но никто не обратил на неё внимания. Оставь подпись, Уэб, прорычал Сперлинг. Кейн машинально протянул руку, я дал ему журнал, подложить под бумагу и своё перо. Он поставил крупную размашистую подпись. Я передал документ председателю правления. На его подпись стоило посмотреть. Джеймс Ю Сперлинг с таким же успехом можно было принять за Лоусон Н. Спивший. Но я и глазом не моргнув забрал у него бумагу и вручил её Вулфу, который мельком взглянул на подписи, положил документ под пресс-папье и вздохнул. «Позови их, Арчи!» Я подошел к двери, ведущей в гостиную, и крикнул. «Заходите, господа!» Я бы не пожалел пяти долларов, чтобы узнать, сколько времени и усилий они потратили, стараясь хоть что-нибудь расслышать из-за звука непроницаемой двери. Это было невозможно. Они вошли, каждый сообразно своему характеру. «Харви!» С конфиужены и сразу ощутивневшись в присутствии стольких капиталистов, подошёл к столу Вульфа, обернулся и смерил каждого тяжёлым пристальным взглядом. Стивенсу же интересовал только один человек, тот, которого он знал под именем Уильяма Рейнельца. Остальные в его глазах были лишь марионетками, не исключая и окружного прокурора. Взгляд Стивенсу тоже был тяжёлым и пристальным, но видел лишь одну мишень. Оба не пожелали занять отведённые им места. Пожалуй, начал Вульф, обойдёмся без светских условностей. Один из вас прекрасно знает этих господ. У других вряд ли возникнет желание с ними знакомиться. Да и они сами не жаждут вам представляться. Это высоко поставленные члены американской компартии, не скрывающие своего членства в ней. В моем распоряжении имеется документ, который подписан этими господами сегодня вечером, он помахал бумагой, и на котором наклеена фотография одного человека. Текст документа, написанный рукой мистера Стивенса, гласит... Что человек, изображённый на снимке, уже 8 лет является коммунистом, и зовут его Уильям Рейнальдс. Хотя бумага это вполне убедительна сама по себе, мы с этими господами решили, что будет правильно, если они тоже придут сюда, чтобы лично опознать Рейнальдса. Вы как раз смотрите на него, не так ли, мистер Стивенс? Да, ответил Стивенс с холодной ненавистью, уставившись на Уэбстера Кейна. Ах ты, иуда проклятый, глухо проговорил Харви, также обращаясь к Кейну. Растерянный и ошеломленный экономист молча переводил взгляд со Стивенса на Харви и обратно. Чтобы сделать первое признание, ему пришлось говорить, писать и подписываться. На этот раз он обошелся без слов. Его потрясенный вид все сказал за него, и каждый присутствующий мог убедиться в этом своими глазами. — Уэб, — простонал Сперлинг. ради всего святого веб Вы потерпели крах, мистер Кейн, ледяным тоном произнёс Вулф. Теперь вам никто не поможет. Вы погибли как Кейн, потому что отныне на вас стоит клеймо коммуниста. Вы погибли как Рейнольдс, потому что ваши товарищи Продали вас с потрохами, как могут продать лишь они. Вы погибли даже как двуногое животное, ведь вы совершили убийство. Последнее разоблачение — дело моих рук, остальное не так уж существенно. Дело закончено, и слава Богу, потому что оно было нелегким. Он ваш, мистер Арчер. Мне не потребовалось быть на чеку, чтобы предотвратить возможные инциденты. Ведь рядом находились Бен Дайкс и Перли Стэбинс, а уж они не зевали. К тому же, у меня было ещё одно дело. Я придвинул к себе телефонный аппарат, набрал номер редакции газет и попросил Лона Коэна. "Арчи!" Его голос звучал отчаянно. «Выпуск уходит в печать через двадцать минут. Ну что там?» «Порядок, сынок», — покровительственно ответил я. «Отправляйте». «Без изменений? У Эпстер Кейн, он арестован». «Все по плану. За качество материала мы отвечаем. Да, кстати, если кого-нибудь интересует место ведущего экономиста, у меня на примете есть вакансия».